Эльдорадо. Испанские конвистадоры, стремившиеся завладеть Америкой, отличались чудовищной дьявольской жадностью, не имевшей границ. Жадность порождала звериную жестокость и наглый авантюризм, и порой до смешного ничтожной горсточки авантюристов захватывали и истребляли целые государства. Днем испанцев снедала золотая лихорадка. А ночью, в кошмарных снах, им чудились несметные сокровища. Здесь не признавали ни веры, ни любви, ни геройства, ни честности. Все, что мешало добывать золото, здесь попросту не существовало. Несчислимые богатства Мексики и Перу стали добычей конвистадоров, но это нисколько не умерило их жажды наживы. Ведь это лишь небольшая часть Америки, а к востоку от Перу простираются огромные неизведанные земли, о богатстве которых ходили такие заманчивые о Санта-Мадонна слухи, такие заманчивые. Говорили, что где-то там, за чёрной рекой Маноа, находится страна короля Эльдорадо, владеющего несметными сокровищами. В 1539 году завоеватель Перу Франциско Писаро назначил своего брата Гонсало губернатором провинции Кито, где, по слухам, протекала Черная река, чтобы тот исследовал и захватил леса, простирающиеся к востоку от испанских владений. После долгих приготовлений, длившихся целый год Гонсало Писсарова во главе «Трех сорока испанцев» и четырех тысяч индеицев насельщиков двинулся завоевывать эти неведомые земли. Пока путь пролегал через горные цепи Ант, испанцы чувствовали себя неплохо, но когда они спустились в низину, на них обрушились всевозможные напасти. Пришлось продираться сквозь непроходимую чащу, терпеть удушающую жару, спасаться от множества хищников, от нашествия комаров и всяких иных паразитов. Но это еще полбеды. Хуже было то, что горные индейцы, не привыкшие к климату тропиков, Погибали, как мухи от неизвестных болезней. Страшные дни сменялись не менее страшными ночами. Ночи хоть приносили с собой сладкие сны о золоте и золотых городах, маячивших впереди. Чтобы облегчить свою участь, испанцы построили вместительный брик, на который погрузили больных и все снаряжение, и отправили его по реке. Более здоровые шли налегке берегом. И все же они так устали и ослабели, что Писаро вынужден был сделать остановку и разбить лагерь. Проявив от окрестных индейцев, что несколько ниже, на реке Напо, расположены деревни, в которых есть запасы продовольствия, Писаро пустился на авантюру. Он решил послать туда 50 испанцев и наказал им захватить продовольствие и переправить его как можно быстрее в лагерь. Командовать отрядом он назначил Франсиско де Орельяну, честолюбивого офицера и любимца всего лагеря. Можно себе представить, с каким нетерпением изголодавшиеся испанцы ждали возвращения Брига. Но проходили дни, недели, люди умирали от истощения, а Брига все не было. Наконец Писаро понял, что ждать Орельяну безнадежно, и принял отчаянное решение – двинуться с оставшимися в живых, в конец ослабевшими людьми, в обратный путь». Но это оказалось выше их сил. В пути, кроме девяти человек, погибли все. Прошло шестнадцать месяцев с тех пор, как отважная экспедиция отправилась завоевывать страну золота. И вот однажды пораженные жители Кито увидели на улицах своего города девять шатающихся фигур, похожих на страшные призраки. Это был Гонсало и восемь его товарищей. Что же стало с Франциско де Орельяною? Он тоже погиб? Ничуть не бывало. Долго плыл он вниз по реке, гораздо дольше, чем предполагалось по рассказам индейцев. И, наконец, добрался до деревень. Индейцы приняли его очень дружелюбно и снабдили солидным запасом продовольствия. Но тут возникло непредвиденное препятствие – Тяжело нагруженный Брик не мог плыть против быстрого течения, а нести такой груз на плечах было не под силу. Тогда у Орельяны возникла дерзкая мысль – плыть дальше уже на свой риск и страх. Его товарищи охотно согласились с этой затеей. Всех их манили настойчивые слухи о находящейся неподалеку большой реке, на берегах которой раскинулась сказочная страна Маноа. Так начался один из самых дерзких походов, какие когда-либо знало человечество. Продвигаясь вдоль реки, Арильяна не имел понятия, где находится владение золотого короля и много ли у него войска. Смельчаков со всех сторон обступали огромные враждебные леса. Судьба их зависела от таинственной реки реки, которая приводила в ужас индейцев, реки, о которой путники ровным счетом ничего не знали. Куда текут ее воды? В Китай, в Индию или, наконец, света? Происшествия опасные приключения дерзкого похода, предпринятого в пылу золотой лихорадки, впоследствии стали известны благодаря отцу Гаспару де Карвалью, духовнику экспедиции, записавшему все подробности похода. 12 февраля 1542 года обе бригантины пришли к устью реки Напо. Обе потому, что арельяна с помощью местных индейцев построил еще одно судно поменьше. И глазам пораженных испанцев предстала могучая река. Противоположный берег ее виднелся на горизонте в виде тонкой голубой полоски. Это была Амазонка. Впервые белые люди, спустившиеся с Ант в Низовье, увидели ее здесь, на западе. Мар Дулке, «Сладкое море», вырвалось из уст потрясенных испанцев восклицания, как нельзя лучше выразившее их первые впечатление. Теперь возбужденные путешественники нисколько не сомневались, что находятся на верном пути, прямиком, ведущим к несметным сокровищам золотого короля. Дружески настроенные индейцы Омагуа подтверждали, что если плыть вниз по большой реке, то можно добраться до народа Маноа, не города Маноа, как до сих пор полагали, а народа, живущего в устье Черной реки. По мере продвижения вперед напряжение испанцев все возрастало. Через несколько недель захваченные в плен индейцы подтвердили, что устье Черной реки уже недалеко. И вот настал день, когда сердца испанцев бурно забились. Их взором открылось широкое водное пространство. В Амазонку впадала река, лишь немногим уступавшая той, по которой они до сих пор плыли. Уже издали заметно было, как черные струи ее вливались в желтые воды Амазонки. «Риу-Негру, черная река!» – взволнованно шептали испанцы, убедившись, что наконец-то они стоят у порога царства Золотого Короля. Преодолев крутые водовороты, образовавшиеся при слиянии обеих рек, бригантины медленно плыли по Рио-Негру против течения. Спустя три часа испанцы увидели на левом, более высоком берегу реки, людную деревню. Когда бригантины подплыли ближе, от берега отчалило множество лодок, и около тысячи воинов напало на них. Испанцы дали залп из мушкетов, зная по опыту, что выстрелы всегда обращали туземцев в бегство, но на сей раз этого не случилось. Ярость индейцев была сильнее страха, и они не намерены были отступать. На помощь им с противоположного берега двинулась новая флотилия, напавшая на испанцев сзади. Зажатые со всех сторон испанцы сражались как львы. Они яростно уничтожали карабкавшихся на борта бригантин туземцев, устилая их трупами реку. Черная вода покраснела от потоков крови нападающих. Стрелы и копья индейцев казались жалкими игрушками, бессильными против железных панцирей, которыми были защищены конвистадоры. И тем не менее почти все испанцы вскоре оказались ранеными. А вражеские лодки, целые тучи лодок, все пребывали и пребывали. Варильяна понял, что против этих остервенелых полчищ ему не устоять. Единственным спасением было поспешное бегство. С трудом очистив борта бригантин от наседавших индейцев, испанцы в панике повернули назад. Еще несколько миль индейцы преследовали бригантины и отстали только тогда, когда суда вошли в Амазонку. Попытка достигнуть Эльдорадо окончилась поражением. Пробиваться дальше вверх по Рио-Негру невозможно. Беспримерная храбрость индейцев племени Маноа окончательно убедила Арильяну, что сокровища Золотого Короля существуют. Разве стали бы индейцы так упорно драться, если бы им не надо было защищать эти сокровища? Арильяна понимал, что сейчас игра проиграна, но твердо решил вернуться сюда с более многочисленным отрядом. С этим непреклонным намерением он продолжал свой путь вниз по Амазонке, где путникам встречались преимущественно дружественно настроенные индейские племена. Атлантический океан был еще далеко, но уже чувствовались его приливы и отливы. Изумленные испанцы стали замечать, что на протяжении суток уровень воды в реке регулярно то поднимался, то падал. Они сообразили, что сказывалось влияние моря. Их догадку подтверждали и встречавшиеся индейцы. Поэтому, когда у реки Тапауа путники увидели перед собой огромное водное пространство, тянувшееся до самого горизонта, они решили, что это и есть долгожданный океан. Но, увы, до океана оставалось еще не менее тысячи километров. Испанцы выбивались из сил. Много месяцев они провели в этом аду. Днем и ночью их окружали враждебные, полные опасностей леса. Могучая река, которой, казалось, конца не было, подавляла их утратив после поражения на Черной реке всякую надежду захватить золото, из-за которого они проделали такой мучительный путь, измученные и стерзанные авантюристы были близки к сумасшествию. 26 августа 1542 года, после десятимесячных мытарств и блужданий в неведомых водах, они добрались, наконец, до океана. Величайшая в мире река выдала свои тайны белым людям. Что всего удивительнее, она выпустила дерзких смельчаков живыми из своих цепких когтей. Только восемь испанцев из пятидесяти погибли. Первооткрывателем Амазонки сопутствовала редкая удача, но главный секрет успеха заключался в их безмерной храбрости и удивительной жизнеспособности. Спустя несколько недель бригантины добрались до испанских островов в Караибском море. Отсюда Арельяна направился в Испанию и подал королю рапорт. Ответом на него было королевское разрешение организовать новую экспедицию, которая должна была обогатить испанскую корону, присоединив к ней амазонку вместе со всеми сокровищами страны Монао. Теперь, после того, как Арильяна открыл Амазонку и добрался до устья Риу-Негру, существование Эльдорадо уже не вызывало никаких сомнений, и охотников отправиться туда оказалось более чем достаточно. Три года готовился Орельяно к новому походу и, наконец, преодолев различные, в том числе и финансовые трудности, которые воздвигали на его пути завистники и интриганы, двинулся со своей флотилией в путь. И вот в один прекрасный день три больших судна появились в устье Амазонки. Орельяно велел построить на берегу хорошо укрепленный лагерь и оставил в нем большинство своих людей. Сам же во главе ста человек, которых он разместил на двух баржах, поплыл вверх по реке на разведку. С той поры он пропал, как камень, упавший в воду. Тропический лес Амазонки поглотил его, и обе баржи со всем экипажем. А пропавший больше никто не слыхал. Неужели лес отомстил смельчакам, открывшим тайну их реки? Испанцы, оставшиеся в лагере у устья Амазонки, прождали безрезультатно несколько месяцев и двинулись в обратный путь. Они покинули негостеприимную землю Южной Америки, уступив поле деятельности другим авантюристам и другим нациям. Миф о золотых сокровищах на Рио-Негру оказался сплошным обманом. И лопнул, как мыльный пузырь. Орельяна и его товарищи погибли в погоне за призраком. Но чем бы ни были движимы эти люди, важен факт, что благодаря своей беспредельной храбрости и героизму, достойным великанов, они открыли величайшую в мире реку.